Глава 42. Секрет удачных переговоров. Молния. Мы уселись друг напротив друга. Рей вольготно расположился на резной скамеечке, откинувшись на подушки. Его длинные волосы рассыпались по плечам и казались золотистыми змеями. Он постучал по столу кончиками пальцев и улыбнулся. Сколько мы не виделись? Годы четыре. Если быть точной, то четыре с Ты ведь воевал на другом фронте. Рейя я запомнила напыщенным наследником богатого рода. Он командовал отрядом таких же магов-воздушников, а еще у него были личные телохранители. Когда скромная служанка принесла поднос с чаем, я обернулась и заметила в отдалении Эйдана с Эскеном. Странная была ситуация. Я чувствовала себя очень неловко. Не думал, что когда-нибудь ты можешь стать моей невестой. Задумчиво произнес Рей. И достал веер. Но я даже рад. «Ты лучшая партия из возможных», — я фыркнула. «Есть девицы и повысокородней. И вообще мне нужно сказать тебе одну вещь, Рей. Надеюсь, ты поймешь меня правильно». Воздушник уставился на меня с любопытством. Так и знал, что здесь что-то нечисто. «Свадьбы не будет. Я не выйду за тебя, чтобы там не обещал дядюшка Кома». Красивое лицо Рея скривилось, будто он съел что-то кислое. Это женское, выйду-не выйду, я не готова, и прочее, прочее, прочее раздражают. К чему ломаться? Думаешь, я горел желанием связать себя оковами брака? Я прекрасно знал, что легко с такой женушкой не будет. Даже за взгляд в сторону другой женщины ты способна расчленить или поджарить. Он усмехнулся собственной шутке. Но я поборол свой эгоизм, решив, что нужно выполнить долг перед родом. При нашей жизни и наследниками надо обзаводиться пораньше, пока не успели прикончить. Правда же? А для тебя так вообще сплошная выгода. Ты уберешься из Ситории. Будешь жить на неприступном острове рода Майсула потом. Он сделал загадочное лицо. Все может измениться. Воздушники — мастера убалтывания. Кто знает, если бы у меня не было Даном, поддалась бы я на его речи. На первый взгляд все выглядело сладко и гладко, но нутром я чуяла подвох. Расправив широкие рукава, я положила руки на стол. Склонила голову к плечу и посмотрела на Риэя с прищуром. Ох, не нравится мне его самодовольно насмешливое выражение. Чем-то напоминает пакостного кота. До меня доходили слухи об этом человеке. Говорили, что он готов идти к своей цели по головам. Он коварен и опытен в интригах, несмотря на молодость. Говори, как есть, Терей. Что ты имеешь в виду? И чего я еще не знаю. Он наклонился вперед. Ладони скользнули по гладкому столику и замерли возле моих рук. Зачем? Ты сказала, что не выйдешь за меня. «С какой стати я должен раскрывать перед тобой свои секретики?» Я слишком долго пробыла в напряжении. Еще и тяжелый взгляд Эйдана прожигал насквозь. Он ловил каждый наш жест, я знала это. Вот тут-то мое самообладание и дало трещину. А с той, что я могу тебя так поджарить, что до конца своих дней ты проходишь калекой. Или проползаешь. Рей наклонил голову, и плечи его задрожали от смеха. «Ты очаровательна, невеста! Я уже влюблён!» Рей, произнесла я с нажимом. «Конечно, я не собиралась учинять драку. Просто Майсул вывел меня своими ужимками. Хорошо. Он посерьёзнел. Ты разве не знала, что твой дядя обещал нам поддержку всей побочной ветви рода Таари, если мы поженимся? И ты, естественно, будешь на моей стороне». На мгновение я потеряла дар речи. За моей спиной явно что-то назревает, а я ни сном, ни духом. «Поддержку в чем? – спросила шепотом. Рей наклонился еще ближе и ответил так же тихо. «Я желаю смены власти». Господин Санда задержался на посту. Ему давно нет веры. Он проиграл войну, подвергшись и разорению. Робщат не только простые люди. Но и его бывшие соратники. Меня как будто по голове чем-то тяжелым ударили. Хорошо, что я в этот момент сидела. Кого ты хочешь видеть на его месте? Себя, конечно, ответил Рия без тени сомнения. Я усмехнулась. Сейчас, пожалуй, только у заклинателей ветра было достаточно силы и ресурсов, чтобы бросить открытый вызов правящей ветви рода Таари. Но к чему приведет конфликт в истерзанной войной стране? Проклятие. Мой неугомонный дядя погряз в этом по самые уши. Я бы и сама хотела, чтобы шоссе возглавил кто-то более честный, справедливый, милосердный, но слишком хорошо знала, что глава сделает, если заговор вскроется. Я предпочитала держаться подальше от всех этих дел, а еще до ужаса боялась за близких. Рей был так откровенен со мной, что выложил все, ни на миг не усомнившись. Значит, доверял. «Что будет с родом Таарем, если вам все таки удастся перехватить власть?» — поинтересовалась я, глядя в серые глаза. «Они будут жить и здравствовать. Все, кроме главы Санда и его предполагаемых наследников. Тех, кто может побороться за власть. Это значит, что в случае успеха Рейда тоже в живых не оставит. Он всегда будет костью в горле. Боги, как я от этого устала. Когда наступят спокойные времена? Я не желаю иметь с этим ничего общего. Отрезала я. Свои делишки проворачивайте без моего участия. Ясно? Рей удрученно качнул головой. Куда уж яснее. Я не верила, что Рей или кто-то из его старших родственников станет достойным правителем Шессая. Ими движут амбиции, жажда власти и богатства. Значит, ты мне отказываешь? Все решила заранее. Можно узнать, почему? Только не говори, что твое сердце занято. Все равно не поверю». Рей смотрел на меня, улыбаясь уголками губ. Вдруг его ладонь накрыла мою руку и слегка погладила. Его пальцы были прохладными и мягкими, в отличие от пальцев Грома. Внезапно началось какое-то движение мы с майсулом синхронно повернули голову чтобы увидеть как в сторону беседки быстрым шагом направляются эйдан с Искеном. если лицо братца покраснело а сам он бурлил как котелок то гром был бледнее обычного зато в глазах разразился настоящий шторм я с силой отдернула руку потому что дурной рей вцепился в нее мертвой хваткой и в этот момент гром взлетел по ступеням в беседку и процедил «Ваше свидание окончено. Вы нарушили правила, господин Майсул». Если бы взглядом можно было убить, бедолага Горей пал бы смертью отважных безумцев. Брови Майсула взлетели на лоб, словно его сразило несправедливое обвинение. У Реи хорошо получалось изображать оскорбленную невинность, но никто ему не поверил. Искен, в отличие от грома, выдержкой и манерами не блистал. Пользуясь тем, что рядом никого нет, сощурился по-змеиному и зашипел. «Чего это ты, сестру мою, лапала?» повернулся ко мне. «Мирай, этот червяк тебя оскорбил? Отвечай!» «Да что вы себе позволяете?» Насмешливая маска слетела с воздушника, явив истинное лицо. Он вскочил, чтобы броситься на искен. В руке мелькнул боевой веер. Как и носители молнии, маги ветра и воздуха не отличались терпением. Сейчас точно начнется драка. Сидеть. Эйдан схватил Рея за плечо и силой усадил на место. Майсул плюхнулся на пятую точку так резко, что челюсти клацнули друг от друга. «О, боги милосердные! Господин, что же вы творите?» Примчались наблюдатели из клана Рея. лысые мужчина в шелковых одеждах. Рисунок на подоле изображал небо с облаками и белых птиц. «Какой позор!» — один из них схватился за голову. «Что мы скажем вашему батюшке?» «Вы правда оскорбили госпожу Мирай?» Их крики напоминали кудахтанье, а суетливые движения добавляли сходство с курами. Рей недовольно сморщился и буркнул. «Нашли виноватого. Причем здесь я?» И тут слово взял Идан. Глаза его потемнели и метали молнии. Ноздри трепетали от гнева он пытался сохранить хотя бы видимость приличий. «Протокол запрещает касаться невесты во время свидания. А вы взяли госпожу Мира из за руку». Риэй же возомнил себя бессмертным, нагло улыбнулся и спросил «И что, тебе завидно, что ли?» «Боги, почему мне за него стыдно? Вроде не глупый Макс, с амбициями, в меру хитрый, но все равно полный дурак. Даже Искен померк на его фоне». От этой показной дерзости на сетке чуть не хлопнулись в обморок. Искен хватанул ртом воздух. У меня сердце замерло в предвкушении беды. А Идан? Неуловимо выбросил руку вперед и щелкнул воздушника по лбу. Импульс магии мгновенно вырубил рея Тот закатил глаза и упал лицом в стол. «Не волнуйтесь, ваш наследник поспит немного», — сообщил Дан Майсон. «Надеюсь, все понимают, что устраивать скандал не стоит и что никакой свадьбы не будет». «Не будет», — подтвердила я, вставая и бросая на горе жениха скептический взгляд. «Я ему уже все сказала. Благодарю за заботу, господа». После этого Солнечно улыбнулась и гордо двинулась прочь. «Надо обязательно выпутать угромный секрет удачных переговоров. Интересно, он сам придумал технику волшебного щелбана». Определенно она мне еще не раз пригодится.